«Тогда пошли. Я решила быть храбрым первопроходцем и осторожно поставила стопу на тонкую линию. Там чувствовалась опора, потому, немного подумав, я перенесла на нее вес тела. Кстати, все помнят, что идем только по основной нити». «Так тут других и нет?» – раздался позади голос переселенки, которая, видимо, решила быть второй.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 Вела почти подводя к нужному краю, но резко разворачиваясь обратно на середину бездны. Мы кружили долго, не менее получаса. Крёна начала ругаться и рычать, но пока тихо и едва слышно. И тут...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 — Льета Криона, в данный момент вы позорите звание воина. Вам было сказано творцом этого места не сходить с главной тропы, а вы даете волю нетерпению. — Я поняла, — процедила огненная и больше этой темы не поднимала. Еще несколько раз вспихивал свет, но мы уже были к этому готовы, поэтому никуда не падали. Вскоре мучения закончились, и капризная нить все же привела нас на ту сторону бездны.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 «Два! Один! Полет свободный!» Площадка, на которой мы стояли, истончилась, исчезла, и мы с визгом грохнули вниз. «Стоп!» — непонятно почему заорала я и послушно зависла в воздухе. Девочки сообразили быстро и тоже остановили падение. Сверху послышались редкие хлопки, и подняв голову, я увидела проекцию Орвиля. Он был не такой. С короткой стрижкой, с жестким прищуром глаз, он прямо сидел на стуле и крутил в руках уже знакомое копье с листовидным наконечником. Хайлар задумчиво водил под древку темной кисточкой хвоста. Тот сотник, который строил этот город, люто ненавидел драконов. Тот, которого я не знаю. но что же, мои драгоценные враги!» – неслось над головой.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 Раздался веселый звонкий голос, и на мужчину моих снов налетела невысокая блондинка. Спящий поймал ее еще на подлете и подхватил на руки. Лэй была такой миниатюрной, что это казалось очень естественным. Она наклонилась, чмокнула сотника в щеку и обиженно надула губы. «Меня Шер обидел!» «Как посмел!» – напоказ сурово нахмурился Орвиль, поудобнее устраивая свою ношу и не торопясь ее отпускать. «Пошли туда, мой верный рыцарь!» Мелкая Хейлара хвостом указала на правую дверь, и пока рыцарь послушно шел в указанном направлении, продолжила жаловаться на Шеридана. «Он показал ту мозаику с моим портретом, над которым работал последнее время. Твой, кстати, тоже закончил, обещал сегодня продемонстрировать. Ты уже видела, что он сотворил из меня?» Полипопытствовал спящий, зацепив хвостом ручку двери и нажимая. «Не-а!» – беспечно болтала ногами Златовласка. Она явно получала удовольствие от того, что ее носили на руках и слезать не собиралась. Лэй вообще была прекрасна. Воздушная, восхитительная, в легком белом платье, которое делала ее еще более и реальной. «Сказал, что только при тебе...» «Прохвост!» – усмехнулся Арвиль скрываясь за дверью.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 «Какой-то он слишком обреченный», — выразил и мое мнение Арвиль, взглянув на незаконченное полотно. «Я вас изображаю такими, какими вижу», — пожал плечами Шер, откидывая с ярких голубых глаз слишком длинную челку и с нежностью глядя на лей которая все еще висела на Аре. «Жаловаться бегала, маленькая». Лэй решительно стукнула сотника по плечу. Он опустил ее на пол, затем отошел и отвернулся, пытаясь скрыть улыбку. Шеридан встал, с иронией глядя на блондинку, которая едва достигала середины его груди. «Я не мелкая!» — опрямо опровергла очевидная Хайлара. Шер и Орвиль так выразительно на нее посмотрели, что девушка смущенно потупилась. «Я поймала себя на том, что улыбаюсь. Лей. Они относились к ней как к любимой младшей сестре. Так нежно». «Это раса. Искореженная, исковерканная. Нет ужасов, что их не заставили бы делать, но они сумели сохранить внутреннюю чистоту». Арвиль задумчиво смотрел на тот самый портрет лей который я видела совсем недавно. «Фея!» — усмехнулся сотник. «Бррр!» — поежилась девушка. «Не надо! Они же тоже фейри!»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 Арвиль повел рукой и, наконец, спросил. «А почему он, то есть я, такой суровый?» «А ты себя со стороны видел?» Зар сделал неопределенный жест, который, видимо, должен был изображать Арвиля. вообще это примерно такое и есть». «Но это не всё. Художник по камням шагнул в сторону, утягивая за собой Ара. «Посмотри еще раз!»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 Алой крови хайларов, сверкающей золотом, или черной крови фейри и багровой, крылатых. За ней не было видно искр камня. Как жаль. Поймав себя на такой мысли, я истерически рассмеялась, уже не заботясь о том, что меня могут услышать. Тут такой бой, а я переживаю, что они пол запачкали. Раздался отчаянный рев, в котором смешалось столько боли и отчаяния, что я встала и осмотрела зал. Кричала Лэй. Я проследила за взглядом Белоснежной и увидела шатающегося лизарда, который со странным удивлением смотрел на меч в своей груди, а потом медленно осел на камень.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 Лжешь Куратор!» — выкрикнул тяжело дышащий Шеридан. «Конечно», — легко согласился князь, — «но мне поверят. Следуйте за мной». Он развернулся и пошел к выходу. За ним, как привязанные, следовали хайлары со светящимися ошейниками. Орвиль и остальные пошли к другому выходу за драконом, а я осталась в пустом, залитом кровью и заваленном трупами залия.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 «Связь еще крепче, чем я мог предположить», — со вздохом сказал спящий. «Ар», — простонала я, прижимаясь к сотнику, — «это...» «Не надо», — оборвал спящий. «Не надо, Ири, и тебе пора отсюда выбираться. Даша и Криона уже вышли, только ты застряла». «А как ты узнал?» — всхлипнула я, не выдержав напряжения.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 Камень дрогнул, покрываясь водной рябью, и спустя несколько секунд из него медленно показалось тело спящего. Я улыбнулась, ощущая, как на глаза наворачиваются слезы. Черные ресницы дрогнули, и ветер грез открыл фиолетовые глаза. Он осторожно сел, а потом слез с ложа, которая сковывала его многие тысячелетия. Я дернулась помочь, поддержать, ведь он столько лет спал без движения. Но, судя по движениям, мышцы не атрофировались, и все было хорошо».